Лина Коваль, неверная жена. Читает Анна Литура. Аннотация. Вика Свободина в браке почти пятнадцать лет. Муж, сын, новенький дом и любимая работа в банке – все то, что ее интересует. Она не задумывается о жизни, о чувствах, живет по инерции и вроде бы счастлива. Но все меняется, когда городская звезда. Дерзкий красавчик Матвей Андреев открывает школу танцев, а Вика решает попробовать что-то новое. Глава первая. Виктория. «Мамочка, а как дети появляются?» спрашивает сын, пока мы стоим в пробке на выезде из города. Сегодня пятница, и жители решили, по всей видимости, впервые в этом году выбраться на дачи. Хм... Собираю в голове верный ответ, но почему всегда так? Интуитивно ждала этого вопроса от Марка весь последний год, все-таки семь лет. Смотрела подборки детских специалистов на эту тему, изучала вопрос подробные, вкратчиво, как умею, а сейчас ступор. Спроси у папы. Посылаю взгляд к мужу, который нервно перебирает пальцами по ободку руля. Пап. Тянет сын, переключая все свое внимание на отца. Лёша молчит. Закатываю глаза и мысленно считаю до десяти и обратно, чтобы не взорваться прямо в машине. В последнее время мое состояние кричит о том, что надо бы нам снова отдохнуть с друг от друга, желательно на разных планетах, хотя мы и так на разных планетах, даже находясь в одной машине, если метафорически выражаться. Пап! кричит Марк еще раз. Что? Отвлекается муж от лобового стекла и недовольно разворачивается, сдвинув темные очки на нос. Как дети появляются? Улыбаюсь и отвожу глаза от зеркала заднего вида, чтобы сын не заметил. Ну, а ты уже у мамы спрашивал? Мимо свободен. Ворчу, расправляя платье на коленях. Я отправила его к тебе. Спасибо, дорогая. Цедит он сквозь зубы. Он зол. Просто в бешенстве, потому что вместо того, чтобы провести очередной пятничный вечер за игрой в покер, был вынужден забрать нас и везти домой. Покупая большой дом в элитном загородном поселке, мы совсем не подумали о том, что он находится в популярном удачников направлении. Ну так что? не сдается сын. Вы что не знаете, как дети появляются? А как я тогда родился? Хочется тут же съязвить, мол, да, сынок. Мы уже и позабыли про это дело. Еще пару лет от тебе придется самому мне рассказать об этом. Терплю из последних сил, чтобы не вылить свое неуместное чувство юмора на мужа. Ну, чешет бровь Свободин старший. Два взрослых человека встречаются, влюбляются, начинают жить вместе. И? Сын в предвкушении. Спят вместе, обнимаются. И у них рождается ребенок. Браво, шепчу под нос. Автомобиль дергается с места, но останавливается через три метра вновь. Затор из машин страшный. Жизнь словно подкидывает нам все новые и новые испытания для проверки нервной системы друг друга. Уровень исходящего от мужа раздражения вырастает до предельной отметки. Жду реакцию своего маленького почемучки на безумные откровения отца. Жесть. выдаёт он. Марк, говорю строго, не выражайся. Я просто в шоке, мам. От чего? Еле сдерживаю смех. Зная своего уникального сына, он сейчас может сказать всё, что угодно. У него крайне подвижный мозг и словарный запас на уровне. Я хотел брата вообще-то. Может лучше новый набор Lego? Спрашивает его отец. Нет. У меня полная комната вашего Лего. Я хотел брата, но его не будет, как я понял. Откуда такой вывод? Лёша сердито бросает взгляд на мою улыбку. Ну вы же не спите вместе. Значит, и ребёнок у нас не появится. Шах и мат тебе свободен. Говорю, разглядывая свеженький маникюр модного оливкового оттенка. Мы разъехались по разным комнатам ещё полгода назад после очередного грандиозного скандала. Потом помирились, но возвращаться в супружескую спальню я не стала, а муж не настаивал. Наши биологические часы не совпадают примерно так же, как и мы сами последние несколько лет. Украдкой смотрю на симпатичного мужчину в деловом костюме, которого я когда-то встретила в восемнадцать лет. Мы учились на одном потоке в институте. Молодые, довольные жизнью студенты, бедные, но счастливые. Что с нами стало сейчас? Почему я чувствую, что он совсем чужой, Вика? Начинает заводиться муж. Ну почему? Почему надо было оставить машину у дома именно сегодня? Пожимая плечами, чтобы не отвечать. Ты ведь знаешь, что по пятницам я всегда играю в покер с друзьями. Поэтому я оставила. Думаю я про себя. Что ты молчишь? Я раснабьет ладонями пару лю так, что я вздрагиваю. Почему ты все время молчишь? Прикрываю глаза, голова начинает гудеть, и я растираю пальцами виски. Папа, говорит строго сын с заднего кресла, не кричи на маму. Давай поучи еще меня, да? Переключается на сына. Нет, пожалуй, с меня хватит. Застегиваю кожаную куртку, выправив из-под нее волосы. И подхватываю сумку. Сами доедем. Выбираюсь из автомобиля и открываю сыну двери. Марк, выходи. Куда вы? На хрен на тогда ты меня дернула. Свободен, свободен. Шеплю ему на прощание, хлопнув дверью его любимого Мерседеса от всей души. Обнимаю сына за хрупкие плечи, обхожу стоящие в соседнем ряду машины. Идем вдоль дороги до ближайшей остановки тридцать третьего маршрутного автобуса. На улице, несмотря на конец апреля, припекает солнце. Мам, спрашивает сын расстроенно, почему папа нас не любит? Устало вздыхаю, сдерживая слезы. Любит сынок, просто папа устал. И мама тоже.